Часть 3. На планете Физан, отделённой от имперской столицы Одина десятками тысяч цветовых лет непроглядной тьмы, правитель Доминиона Адриан Рубинский слушал доклад своего главного советника Руперта Кисельринга. По словам графа Альфреда фон Лансберга и Леопольда Шумахера, «После спасения из Ноя Сан-Суси юному императору удалось пройти неопознанным через поисковую систему имперской военной полиции». Его спрятали в секретном грузовом отсеке Росинанта, торгового судна, направляющегося на Фезан, которое должно было прибыть через две недели. На Фезане не должны будут объединиться с графом Фон Римшейдом и имперскими беженцами-аристократами и потребовать убежище, как только вступят на территорию Союза Свободных Планет. Известие об этом должно потрясти всех, кроме немногих избранных. Выслушав доклад, Рубинский поднёс руку к своему мощному подбородку. Император сбежал, но герцог Лоенграмм вряд ли займет трон сам. Сперва он посадит на него марионетку. Согласен, если он будет претендовать на престол сейчас, так скоро, это уничтожит Империю. Ну или, по крайней мере, ей будет нанесён смертельный удар. Его администрация уже занимается этим вопросом, но он делает ставку на серьёзный военный успех, чтобы утвердить своё лидерство и авторитет. Подозреваю, что он этого добьётся. В любом случае, герцог Лоенграмм всегда на шаг впереди – «Да и Болтог действует отнюдь не себе в ущерб». «Да, об этом. По данным моих источников, похоже, что его действия оставляют желать лучшего». Рубинский повернулся к молодому главному советнику, своему собственному сыну, и прищурился. И всё же герцог Лоенграмм не принял никаких мер, чтобы помешать похищению Императора. «Переговоры Болтога с герцком фон Лоенграммом, очевидно, дали свои плоды, разве нет?» «На первый взгляд, да, выглядит это именно так». Но взгляните на Балтика не как на простого исполнителя, а как на непосредственного участника. И вы увидите, что отчёт выгоден именно ему. Имеешь в виду, что Балтик работает на себя? Именно так. Руперт Киселеринг специально сообщал Балтику компрометирующую информацию. Этот человек однажды может стать у него на пути, а потому должен быть устранён от власти как можно скорее. Руперт Киселеринг не желал проигрывать, даже достойно. Балтик был полон уверенности, когда вёл переговоры с герцогом Лоенграмом но когда он вернулся в свой офис, уверенность сменилась крайним недовольством. Болтек легко был способен предположить, что переговоры с герцогом Лейнграмом могут привести к неожиданным последствиям, вероятно, он свысока отнёсся к способностям герцога, и не стоило начинать торговаться изначально. Может быть, Лейнграмм планировал подтолкнуть их к похищению юного императора с самого начала, дать им показать свою силу, а затем воспользоваться этим и взять ситуацию под свой контроль. Как только юный император прибудет на Физзан, об этом станет известно герцогу Лаенграму, который тут же присоединится к спектаклю. Он разыграл слишком много козырей, это была серьёзная оплошность. Однако если Болтуку пришлось пообещать герцогу Лаенграму право прохода через Физзанский коридор, даже Руперт не мог не позлорадствовать над ошибками противника. Предоставление флоту империи прохода через Физзанский коридор, чтобы она расширила свои владения, было вполне логичным шагом, Но на этот шаг нужно было идти максимально настороженно, и, что более важно, нужно было выторговать правильную цену. Не было смысла изначально ставить себя в невыгодное положение. Руперт считал, что герцогу Лаенграму Союз нанёс серьёзный удар, и поэтому он попался на приманку в виде прохода через Физанский коридор. А если противник попал в беду, можно усилить свои позиции, протянув ему в качестве одолжения руку помощи. Но Руперт предпочитал держать при себе своё мнение, не раскрывая свои скрытые мотивы, даже если это означало необходимость терпеть насмешки. «Не беда, если ошибка Боултека грозит последствиями только ему самому. Беда, если из-за этой ошибки над всем физзаном нависнет серьёзная угроза, когда твой противник, герцог Лоинграмм, будущее туманно. Я ещё не готов сказать, что он подвёл нас. А ты скорные выводы, как будто в этом деле собаку съел. Император ещё даже не прибыл на физзан». Руперт начал было возражать, но передумал. Он почувствовал, что неправильно радоваться ошибкам соперника в открытую. Причина просчётов Болтека рано или поздно выяснится. Кроме того, Роперту в голову пришла циничная мысль, что если ошибка Болтека приведёт к падению Рубинского, то ему следует надеяться на то, что Болтек действительно её совершил. Когда Физзанский коридор сдадут Имперскому флоту, многочисленные граждане, которые верят в независимость и нейтралитет Физзана, будут в бешенстве. Как поведёт себя черный лис Физзана? Решит опереться на военную мощь имперского флота и пойдёт на всё? Прибегнет к власти Земли и заставит всех подчиниться? Или благодаря своей популярности и политической хитрости сам будет решать проблему? Как бы он ни поступил, ему предстоит серьёзно изменить долгую историю Физзана. Такое не проходит бесследно. Становилось всё интересней. Покинув офис правителя, Руперт Кислеренко выехал из столицы, чтобы нанести визит аристократу-изгнаннику Гарафа фон Ремшейду в районе Измаил, путь, куда занял у него почти полдня. Известие об успешном спасении императора привело его в восторг. «Хвала Одину! Тут не обошлось без его вмешательства! Всё же есть в мире правда!» Граф фон Ремшейд попросил прощения за вырвавшийся у него смешок и приказал принести бутылку белого вина урожая 82-го года. Искренне поблагодарив графа за вино, Руперт предложил перейти к обсуждению вопросов под грифом «Совершенно секретно», которым относилось бегство императора в Союз свободных планет, Горов-изгнанник кивнул. «Я взял на себя смелость составить список министров правительства возгнания. Учитывая срочность ситуации, он может слегка нуждаться в изменении». «А, весьма кстати». Конечно же, составлялся этот список в скобочках «срочно». Рамшейд положил глаз на кресло канцлера сразу после того, как узнал о планах спасения императора, даже если он и не обладал нужными качествами для этого поста. Для человека с его политическими амбициями было естественно стремиться высоко». «Если вы не против, граф, я бы очень хотел взглянуть на этот список». Предвидев эту просьбу, граф уже вкладывал список в руки Руперта. Его раскрасневшееся от вина лицо расплылось в улыбке. «Хотя эта информация должна быть секретной, но... Учитывая, скольким мы обязаны Физзану, вам стоит узнать о его составе. Разумеется, ваше превосходительство получит полную поддержку Физзана. Нам придётся занять соглашительскую позицию». Но, прошу вас, будьте уверены, что даже по повинуясь Лоинграму, мы останемся по-настоящему верны лишь вашему превосходительству». Руперт благоговейно взял листок бумаги, на котором красовалась надпись «Состав законного правительства Галактической Империи» и пробежал глазами колонку фамилий. «Генеральный секретарь государственный секретарь, граф фон Ремшейд, министр обороны, адмирал флота Меркадз, министр внутренних дел, барон Радбрух, Министр финансов Виконт Шетцлер. Министр юстиции викон Гердер. Министр императорского двора Барон Хазингер. Главный секретарь кабинета министров Барон карнап Руперт оторвал взгляд от списка и посмотрел на аристократа, которого он презирал, с трудом сорудив на лице улыбку. «Я очень высоко оцениваю ваши выборы и усилия. Вы, конечно, заметили, что в списке большое число изгнанников. Уверяю вас, они клянутся вечной верности его величеству». В долгой перспективе они могут нам помешать, но будут полезны сложившиеся ситуации. Я лишь прошу вас верить в нас и в тех, кого мы от вашего имени выберем». «Надеюсь, вы не будете возражать, если задам вам один вопрос. Вполне естественно, что ваше превосходительство возглавит кабинет в должности генерального секретаря. Но почему бы вам не занять должность имперского канцлера?» Граф Фон Ремшейд выглядел одновременно польщенным и смущенным этим вопросом. Я, конечно, думал об этом, но этот шаг будет лишним. Я бы предпочел занять место канцлера после того, как я вернусь в имперскую столицу Один по приказу Его Величества. Если таково его подлинное желание, подумал Руперт, то странно сдерживаться с самого начала. Пусть так, но вы просто обязаны взять эту ношу на себя. Мы, не говоря уже про всю галактику, не можем позволить герцогу Лоэнграмму получить возможность поставить под угрозу жизнеспособность законного имперского правительства. Согласен, но... Граф Фан Рэмшит уклонялся от ответа. «Тут Руперт понял, что он и так оказал более чем достаточную поддержку высшей аристократии, оставшейся в имперской столице, и что лучше избегать принятия решений, которые сыграют на руку лагерю Лоенграма».